«Я столько видал на своем веку!» — говорил он, покачивая головой, когда его рассказы начинали казаться невероятными. И тут начинались настоящие сказки, от которых покраснел бы даже сам барон Мюнхгаузен. Для Жерара, который переходил от одного своего друга к другому, это путешествие казалось волшебным праздником, и уже не один раз он объявлял калетти, что решил сделаться самым. моряком. Но тебе теперь уже поздно поступать в морское училище, возражала Калетта. Ба, так что же из этого? Я поступлю в купеческий флот. Это кажется странным, но зато гораздо полезнее. Всё увидишь сам. Уверяю тебя, что в купеческом флоте гораздо легче сделаться хорошим моряком, чем на военных судах. Калетта возмущалась. Ей вовсе не улыбалось, что ее брат удовольствуется ничтожным положением. Ей хотелось видеть его командующим броненосцем во главе нескольких соединенных флотов. Но Жерар не любил, когда Калета говорила на эту тему. Он кончил тем, что обещал бросить мысль о поступлении в купеческий флот, но продолжал строить планы и что он снарядит своё собственное судно, когда их средства поправятся, и отправится на нём вместе с Легуеном и ещё несколькими испытанными моряками. Тогда он совершит нападение на англичан. Ведь Легуен уроженец Сен-Мало, сохранил до сих пор традиционную ненависть к англичанам. Он готов был с пылом прежних корсаров погнаться за ними. А пока В ожидании этих набегов Калете стоило немало труда заставить его брать урок английского языка, которым она прекрасно владела, и элементарные понятия которого взялась преподавать своему брату. Господин Массей находил, что глупо явиться в страну, где преобладает английский язык, не зная его, а потому усердно принялся за изучение. Генрих и Калетта Отлично говорили по-английски, и молодая девушка каждый день стала заниматься с матерью Жераром, Мартиной, и даже с отцом. Надо быть справедливым в этом классе слышалось больше смеху, чем английских спряжений.